Глава одиннадцатая. Ева. Следующие несколько дней мы с братом не виделись. Только сегодня утром пересеклись в столовой. Ник снова был невозмутим и холоден со мной. Ничего не менялось. Я же не Катя, с которой он говорил совершенно иначе. Мне пришлось очень постараться, чтобы не начать очередную пикировку. Мой план был иным. Хочу у кое-что обсудить, произнесла как можно дружелюбнее, хотя внутри все клокотало от злости на него. Что такое? Мы и Сала нам все же договорились между собой, так что думаю, теперь ты можешь спокойно устраивать собственную жизнь. Обещание данное отцу ты выполнил. Что это значит? Мы поженимся, как ты и хотел? Серьезно? Никас скептически усмехнулся. Или это твоя очередная уловка? Ты же так отстаивала свою свободу и кричала, что не согласишься. Что изменилось? Тебя это не касается, братишка. Мой жених без тужев. Как уж мы и договорились, не твоё дело. Ты хотел, чтобы я вышла замуж. Я выйду, можешь спать спокойно. Вежливо улыбнувшись, так что щёки стало сводить, я гордо обошла брата и направилась к дверям. Но Ник осуждал меня, схватив за локоть. Ева, не играй со мной. Поздно, братик, игры кончились. Ты хотел, чтобы у меня появился муж. Он у меня будет. Твой друг Алан, всё как ты хотел. С чего такие перемены? В чём подвох? В том, что после этого ты мне станешь никем и не сможешь лезть в мою жизнь, ясно? Он стиснул зубы, глядя на меня из-под лобья. Никас злился. Почему? Я не понимала, ведь я согласилась на его условия. Теперь что было не так? Ты все равно останешься моей семьей. Ошибаешься, холодно возразила я. После этого семья у меня будет другая, а ты желаю семейного счастья с твоей избранницей. Надеюсь, ты вдоволь накушаешься того, что выбрал сам. Выдернув руку из его захвата, быстро выбежала в коридор. Меня сотряхивало от напряжения, но мне всё же удалось сдержать слёзы. Я почти успела спрятаться в комнате, как меня настиг брат. "Если ты это серьёзно, давай обсудим дату. Не обязательно торопиться, у нас в семье траур", нервно заговорил Ник. "Не волнуйся, мы не нарушим правил приличия. Пышных торжеств не будет", раздражённо ответила я. "Почему? Девочки же мечтают о торжестве, красивом платье. Если и не хочется заморачиваться, я могу попросить Катю, и она. О нет, пусть твоя любимая невеста готовит вашу свадьбу, а мы с Алланом просто тихо распишемся в ЗАКСе. Ясно? Ник нахмурился и недовольно поджал губы. Через месяц, добавила я. Зачем-то? К чему такая спешка? Я, наверное, ожидала услышать что угодно, кроме этого. Ты же сам просватал меня, а теперь осуждаешь? Я никогда не говорил, что ты должна выйти замуж как можно скорее. Вы и Сало нам еще не узнали друг друга. Месяц это всего четыре недели. Либо мне показалось, либо его голос и правда звучал как-то растерянно. Знаешь, Ник, тебе я не угодить. То я отказываюсь плохо, то теперь согласна, тоже плохо. Ты уверял, что Аллан отличный вариант. Что-то изменилось? Нет. Тогда не понимаю, к чему этот разговор. Ева, у нас отец только умер. Ты правда не понимаешь, что сейчас не до праздников. А ты считаешь, что эта свадьба станет для меня праздничным днём? Горько усмехнулась в ответ. Ты потребовал, я согласилась. Всё, устала воевать с тобой. Считай, ты победил. Молодец. Выдохни. Скоро ты избавишься от занозы в моём лице. Странно, но довольным Никас не выглядел, скорее наоборот, будто разочарованным, ждал, что я ещё повоюю с ним. Что ж, обязательно, только не так, как он думает. Пусть все считают, что я сдалась и пошла по лёгкому пути, который расписал мне старший брат Я тебя услышал, хотя и считаю, что торопиться некуда. Считай и выйди уже, мне надо собраться. Куда? Выражение лица Ника тут же изменилось. По делам или я всё ещё под домашним арестом? Если ты надеешься улезнуть обратно, расслабься, фыркнула я. Мир обещал заехать за мной. Зачем? Я свободный человек, и отчитываться тебе, почему хочу увидеться с братом, не собираюсь. Не волнуйся, он на твоей стороне, если что. Ника больше не добавил ни слова, просто мрачно зыркнул и всё-таки ушёл. А я только тогда выдохнула и уселась на постель. У меня будто стержень вынули, пропала та воля и сила держать лицо. Я до сих пор злилась на брата, злилась и не могла простить. Но хоть Ника и испортил мне настроение, отказываться от прогулки с Миром я не стала, тем более что тот приехал даже пораньше. Невесту Ника я заметила уже когда выскочила на улицу. Та проводила нас с Мироном пристальным взглядом, и я едва удержалась, чтобы не показать язык этой выдре. Смотрю, кто-то сегодня в хорошем настроении, заметил братик, едва мы выехали. Ага, почему нет? Помирилась с Ником? Ой, его не поймёшь. Не хочу замуж, плохо. Согласилась. Тоже плохо. Согласилась? Удивлённо воскликнул Мир. Не шутишь? Не, а. Ты оказался прав. В каком смысле? Надо было дать шанс Алану, беспечно ответила я. Или, по крайней мере, очень постаралась, чтобы мой голос звучал именно так. И ты так резко передумала? Он что, так понравился тебе? Честно, не знаю, но он вроде бы и нормальный оказался. Мы здорово прогулялись. То есть ты решила присмотреться к нему. Через месяц свадьба, выдала я новость. Хорошо, что мы ехали по пустой дороге, потому что машина вдруг резко дёрнулась. Эй, ты чего? Прости, растерялся, брат. Просто ты обалдеть, ты что, серьёзно? Ну да, но ведь похороны только. Ты тоже об этом? Не будет праздника? Мы решили просто расписаться. И Аллан не против? Уточнил Мирон. А ты много мужиков знаешь, кто хочет масштабное торжество со всеми и вытекающими? Насмешливо спросила я. Брата задачи нахмыкнул. Вообще-то для бизнеса это было бы полезно. Ты рассуждаешь как Ник. Уверена, он поэтому и бесится, что мы так быстро все решили устроить, хотел выгоду свою не упустить. Он против? И ещё сильнее удивился мир. Ну, кажется, недовольным, но знаешь, пошёл он лесом. Пусть его Катенька ублажает. В конце концов, раз уж мне нашли жениха без моего ведома, могу я хотя бы дату выбрать сама? Брат спорить не стал, но явно был шокирован новостями. Мы как раз подъезжали к черте города, когда у него зазвонил мобильный. Я не особенно прислушивалась к разговору, когда стало ясно, что это по работе. "Ева, извини, но нам придётся чуток изменить маршрут. Что-то случилось." Ничего страшного, но надо заехать домой, передать документы для отца. Как он? спросила я. Из обрывков разговора на похоронах я успела выцепить, что дядя Лео недавно перенёс сложную операцию в Германии, поэтому ни его, ни тёти Авроры не было на кладбище. Держится бодрячком, но ты же знаешь, снова рвётся в бой. Вот, потребовал договора закинуть. Не против? Нет, конечно, поехали. Не стала говорить, что я была даже рада этому вынужденному крюку. Хотелось отвлечься после не самого радужного разговора с Ником, а дома у Мирона я всегда чувствовала себя не чужой, удивительно, но факт. Тётя Аврора встречала нас в холле, стоило увидеть её, как в груди потеплело. Отношения с ней всегда были очень доверительными, особенно после смерти мамы. Она единственная, на чьём плече я могла плакать сколь угодно долго, ей не бояться осуждения. "Ева", радостно шагнула она навстречу. Тётя, как всегда, выглядела идеально. Даже не скажешь, что у неё было два великовозрастных сына. Как я рада тебя видеть. Она крепко обняла меня, и я на мгновение вернулась туда, в детство, где вот точно так же она встречала нас с Ником, когда мы приезжали в гости. Выросла так как? Похорошело. Мам, отец как? Он ждёт документы. Тактично вмешался Мирон. Опять, недовольно проворчала та, отпустив меня. Он в спальне снова бойкотирует указания врачей. "Браткий, в новое" посмотрел на меня. Я быстро Мы остались одни. Соболезную, тихо произнесла тётя Аврора. Твой отец был замечательным человеком. Спасибо, сдержанно ответила я, отводя взгляд. Как дядя Лео? О, ты же его знаешь, ничто не удержит Леонидоса, посетовала она. Рвётся в бой, хотя куда? Вот куда его несёт. Ведь мог бы и не пережить операцию, но он, она замолчала, но смысл я и так поняла. Он очень сильный, справится. Твой отец тоже был сильным, расстроена возразила тётя. И куда его это привело? Впрочем, без Лауры ему и правда стало слишком сложно. Нам всем её не хватает, тихо согласилась я. Это правда, что они, ну, поженились не по любви. Тётя Аврора прищурилась и как-то оценивающе посмотрела в ответ. Кто проболтался? Это важно, Ника сказал, решило не подставлять Мира. Тётя ответила далеко не сразу. Правда. Но ты не думай, они были очень счастливы. Любили друг друга так, что многие завидовали их счастью. Я не понимаю. Ну как? Как это вышло? Их ведь заставили, получается. О, милая, твоего отца вряд ли можно было заставить что-то сделать, усмехнулась тётя. Он сам принял это решение. Что касается Лауры, она была юной и неискушённой. Естественно, сначала они не были похожи на счастливую семью. Понадобилось время, чтобы узнать друг друга, притереться. То есть это был брак по расчёту. Скажем так, твой дед решил, что Лауре нужно надёжное плечо. Он умер слишком рано, чтобы дождаться внуков из-за проблем со здоровьем, и таким образом хотел позаботиться о дочери. Учитывая то, какое состояние унаследовала Лаура, это не было лишено здравого смысла. Неужели всё в этом мире крутится вокруг денег? возмутилась я. Почему всем так важны эти компании и наследство? Разве можно вот так выдавать человека замуж за постороннего? Аврора снисходительно улыбнулась. Ты ещё слишком молода, Ева, и, наверное, это хорошо, что ты не мыслишь такими категориями. В её голосе проскользнули грустные нотки, но дело сделано, а твои родители правда были счастливы. Так и есть ли смысл сейчас кого-то осуждать и ругать? Вопрос был резонным. Умом я это понимала, но не могла отделаться от ощущения, что стала заложницей этой глупой ситуации. Я была уверена, будь мама жива, ничего бы этого не было. Но ты ведь не просто так заговорила об этом. Проницательно спросила тётя Что тебя беспокоит? Ник решил и меня замуж выдать, призналась я. Все равно тетя Айрана или поздно узнает о моем браке. Причем о том, каким именно способом он совершился. За своего партнера? Тетя Аврора шокированно посмотрела в ответ. Ты серьезно? Ага, не весело хмыкнула я. Но зачем? Ты еще так молода, и с точки зрения бизнеса нет необходимости. Вбил себе в голову, что это последняя воля отца, скривилась я. Тетя явно была задача на моей новости, а ты что? А я согласилась. Выбора-то все равно нет. Так пусть Ник порадуется и живет со своей клушей дальше, а у меня будет своя семья. Так вот почему ты и что? Когда свадьба? Через месяц? И сразу скажу, никаких торжеств у нас не будет. Алан согласился, что это ни к чему. Просто распишемся и все. Кажется, мне удалось шокировать тетю второй раз. Но как же? А праздник? Неужели тебе не хочется? Нет, упрямо качнула я головой. Мне этого не нужно. Не пожалеешь. Никос не стал бы выбирать тебе в мужья ненадёжного человека. А ты, у слов я ощутила странное разочарование. Все были на стороне Нико, оправдывали его заочно, даже если и не были согласны с таким решением. Мне не нужна шумная церемония, твёрдо повторила я. Что ж, у твоих родителей тоже её не было, неожиданно сказала тётя. Понятно почему, но знаешь, Уже после твоего рождения они улетели на острова и там уже провели ещё одну церемонию. Правда? удивилась я. Об этом мне никто никогда не рассказывал. Ага, вы с Никой самостались у нас, а Антон и с Лаурой отправились одни. И знаешь, когда они вернулись, у меня было ощущение, что их любовь стала ещё ярче. Для них это стало своего рода новой точкой отсчёта. Так что, кто знает. Её намёк повис в воздухе и стало как-то не по себе. Я-то не питала иллюзий, понимала, что с Аланом у нас так не будет. Моей целью было вырваться из-под давления брата. Эй, всё. Я готов. Голос Мира раздался совершенно неожиданно. Поедем? Да, резко подскочила на ноги я. Нам пора. Заезжай почаще, попросила тётя Аврора и ещё раз обняла меня. И не ставь крест на своём браке заранее, тихо добавила мне на ухо. О чём это вы там секретничали? спросил Мирон, когда мы сели в машину. Мы Да, просто болтали. Ага, я по-твоему мать свою не знаю, усмехнулся он. Просто девчачьи разговорчики, отмахнулась я. Брат недоверчиво фыркнул, но больше не спрашивал. А я пыталась понять, как относилась к тому, что рассказала мне тётя